Глава 276. Бой с Эйнхерием. Пускай Захарий не мог определить точное местоположение Вандуна, он знал, что его добыча скрывается в ближайшем улье. Ощутив постороннюю энергию души, заги немедленно начали покидать улей, чтобы наказать Захари за наглое вторжение на их территорию. Волна жуков устремилась на пирата. Иван Дун впервые увидел реальную силу господина шутника. Захари выглядел совершенно спокойно и позволил загам свободно покидать улей. В мгновение ока жуки окружили его подобно бесконечной приливной волне. В какой-то момент заги яростно бросились в атаку, но. Захари раскрыл свое ВМП и создал ударную волну, которая буквально разорвала окружающих жуков на куски пока сам Эйнхерий спокойно парил над землей. Его тело было окутано разрушительной энергией атрибута молнии, а между руками метались самые настоящие молнии, которые напоминали штормовую грозу, пронзающую пространство между небом и землей. «Выходи!» Очередная волна энергии. «Выходи!» Каждый крик пирата вызывал небольшое землетрясение, Но Ван Дун оставался совершенно неподвижным. Тем не менее, с помощью своей энергии души он мог четко определить, что происходит за пределами пещеры. Пират явно знал, что Ван Дун скрывается внутри улья. Однако юноша был уверен, что Захари не сможет определить его точное местоположение. Эти крики были только укреплением подозрений Ван Дуна. Его противник определенно не оправился от своего ранения. В противном случае он бы уже ворвался в улей и истребил бы там все живое. Ван Дун не обращал внимания на провокации пирата и продолжал тщательно обдумывать ситуацию. В глубине души он уже отказался от надежды выбраться из этого кристалла живым и рассчитывал лишь удержать здесь безумного пирата, даже если это означает, что он тоже будет навечно заперт в этой тюрьме. Столкнувшись с подавляющей силой Захари, Заги и не думали отступать. После нескольких волн пушечного мяса в бой пошли огромные, танкоподобные особи и другие виды высокоуровневых жуков. Даже сидя в улье, Ван Дун отчетливо слышал яростный рев насекомых, которые непрерывно покидали улей. Они хотели любой ценой наказать Захари за его тщеславие. Ван Дун предположил, что из-за своего безграничного могущества пират мог недооценивать силу загов. В конце концов, пока юноша испытывал силу их атак на собственной шкуре, Захари мог давать лишь грубую визуальную оценку, поскольку никогда не рассматривал жуков в качестве серьезных противников. Но вскоре Ван Дун понял, насколько наивной была эта мысль. Волна за волной высшие заги бросались на старого призрака но каждый из них умер так и не коснувшись своего врага. Это был первый раз, когда Ван Дун смог увидеть применение щита ядерного генома в реальном сражении. Даже раненый Эйнхерий оставался непреодолимой силой. Пока Захарий имеет достаточной энергии души, Заги не смогут прорваться через защитный слой из силы ядерного генома, которая покрывает его тело. Другими словами, они не смогут нанести ему никакого вреда. Вандун предположил, что именно безупречная защита позволяет могучим бойцам вроде Захари и других Эйнхириев наносить своим врагам огромный урон, оставаясь при этом совершенно невредимыми. Заги бросили на Захари все силы Улья, но старый призрак спокойно стоял на месте и даже не думал отступать назад. Каждого Эйнхирия можно сравнить с ядерной бомбой, которые в далеком прошлом считались сильнейшим оружием человечества и были самой мощной сдерживающей силой. «Выглядит так, словно он не получил никаких ранений». «Неужели я ошибся?» – спрашивал себя Ван Дун. Он всеми силами сдерживал желание броситься в бой вместе с Загами, поскольку до сих пор опасался получить чудовищный удар от господина Шутника. «Едва я полезу туда, он прихлопнет меня, как муху!» – напомнил себе юноша. «Может, мне стоит сбежать?» Ван Дун лихорадочно соображал. Он знал, что даже одно неверное решение приведет к его смерти в этом бесконечном пространственном кристалле. Тактика клинка продолжала циркулировать через его дантянь, быстро успокаивая беспокойный разум юноши. В этот момент Ван Дун вспомнил одну из мыслей старого пердуна. «Если ты хочешь завоевать сердце девушки, вначале нужно вести себя так, словно она тебе безразлична». Из этих слов Ван Дун сделал вывод, что если кто-то хочет убить своего врага, он должен скрывать свою истинную силу. Например, сейчас Захари провоцировал его на атаку, но реальным намерением призрака было напугать Ван Дуна и заставить его выбежать. Ван Дун с удивлением отметил, что с тех пор, как Захари вступил в бой с Загами, он даже не пытался продвинуться вперед. Если бы он и правда был цел, то уже бы давно пробился волей. Продолжил рассуждать Ван Дун. «Он боится, потому что действительно получил ранения? Но его энергия души просто огромна! Что же он скрывает?» Ван Дун продолжал метаться от мысли к мысли, но упирался лишь в новые вопросы. В конце концов он решил выйти наружу лично и лично найти ответы на свои вопросы. Скрываясь в тени загов, Ван Дун медленно приблизился к Захаре. Подобравшись ближе, Он заметил, что энергия души пирата слишком стабильна и сильна, словно он совершенно ее не теряет. В конце концов, даже могучий Эйнхирий должен следить за расходом своей энергии. Эта ситуация явно противоречила здравому смыслу, а учитывая ранение Захари, она и вовсе была абсурдной. Ван Дун снова начал размышлять, и через несколько секунд лицо юноши озарилось пониманием он раскусил стратегию Захари. Это была переработка энергии души. Пока пират оставался неподвижным, он мог зациклить свою энергию души и использовать ее до тех пор, пока не истребит всех загов. Это была потрясающая, невиданная техника. Ван Дун понял, что ему нужно как можно быстрее нарушить циркуляцию Захари, иначе после истребления всех загов его отправят вслед за ними у него был только один шанс. Хуже того, даже если Ван Дун преуспеет, он по-прежнему будет в огромной опасности. Но юноша понимал, что других вариантов у него попросту нет. Наконец, Заги отправили свои сильнейшие силы. Химеры, алмазные жуки и еще несколько видов, которых Ван Дун никогда не видел. Ощутив новую волну сильных противников, Захарий скорректировал силу ядерного генома и подготовился к очередному сражению. Шанс! Юноша моментально выскочил из своего укрытия и словно призрак бросился на пирата. Засада была одним из любимых приемов Ван Дуна еще со времен выживания на Нортоне. Чтобы одолеть сильного врага, человек должен использовать все возможные преимущества, будь то собственная сила, земля или сами небеса. Лицо Захарии слегка изменилось. Но губы его изогнулись в явной насмешке. Перед Вандуном начала конденсироваться небольшая молния. Но стиснув зубы, юноша решительно рванул вперед. Он не имеет права отступать. Ван Дон вложил в удар всю свою силу, чтобы наверняка прервать циркуляцию энергии Захарии. Он предположил, что если пират не хочет умереть вместе с ним, он должен сохранить немного энергии для боя с жуками, а не тратить ее на мощную контратаку. Когда кулак Ван Дуна поразил грудь Захари, его молния также устремилась вперед и уже через мгновение достигла цели. Вандун почувствовал на языке привкус крови, а от удара молнии его чуть не вывернуло наизнанку, но он без колебаний завершил свой удар. Циркуляция Захари была прервана, и когда заги снова накинулись на пирата, он начал постепенно терять энергию души. Когда Захари осознал свой провал, Его лицо исказилось от злости. Он бешено ударил по земле кулаком, и под воздействием его невероятной силы земля начала раскалываться на куски. Прикончив несколько встреченных загов, Ван Дун немедленно сбежал от Захари, который был слишком занят, отбиваясь от волны высших загов. Прямо сейчас ему было явно не до Вандуна. Сам Ван Дун был ранен молнией, но скорость его бега осталась прежней. Сейчас он просто хотел найти новые укрытия и залезать свои раны. На самом деле Ван Дун имел еще одно преимущество, которое позволило ему провести такую безрассудную атаку. Невероятная скорость восстановления. Более того, это была одна из способностей тактики клинка, поэтому призрак определенно не может обладать подобной способностью. Но даже так. Боль в теле была просто невыносимой. Несколько раз... Ван Дун хотел притормозить и перевести дыхание, но, скрипя зубы, он продолжал бежать вперед. Увы, но сейчас он не мог спрятаться в другом улье, поскольку с такими тяжелыми ранами ему перегрызет глотку даже самый дохлый Заг. Ему оставалось только бежать. Через несколько часов небо потемнело. Ван Дун наконец-то остановился и снова закопал себя в землю, мысленно молясь о том, чтобы его не заметили Заги, Или другие опасные звери. Он едва смог пережить атаку слабенькой молнии, что уж говорить о полноценной атаке Захари. В самый последний момент, прежде чем сила ядерного генома атрибута молнии сокрушила море сознания Ван Дуна, тактика клинка спасла ему жизнь, полностью поглотив ударную силу молнии. Кроме того, его обновленная и очищенная энергия души помогла растворить и переработать вражескую энергию. Прямо сейчас золотая энергия непрерывно циркулировала по телу юноши и медленно превращала захваченную энергию Захари в энергию самого Вандуна. Эта изумрудная сила была крайне упрямой и постоянно противилась процессу трансформации, но золотая энергия Вандуна упорно и скрупулезно делала свое дело. Дыхание Вандуна постепенно замедлилось, у него возникло ощущение, что его тело перестало существовать, а сознание медленно дрейфует сквозь загадочное время и пространство. Ему казалось, что жизнь внутри кристалла была эфемерной и полностью вышла за пределы смерти или распада. Это был чистый мир, который идеально подходил для развития Вандуна, а постоянная угроза смерти позволила ему отрешиться от всего остального. Все страхи исчезли, и осталось только одно слово – Борьба. Вандун достиг неописуемого и абсолютного состояния битвы.